Чёрт, лысого! Пьян! Диабетическая кома!» Его крошечные глазки горели лукавым огнём. Я перевёл взгляд на лейтенанта. Тот с отвращением пожал плечами. Мы уже несколько раз ловили его за рулем в таком состоянии. Он и людей сбивал. Правда, не насмерть. И у него действительно диабет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 «За руль никогда не садился», — напомнил я Эйдеру. «Ладно», — устал отозвался тот. «Родителям мальчика от этого не легче. Ты, сынок, и половины пока не знаешь. Давай-ка выберемся отсюда». Об остальном похлопочут Брикс и Гербер. «Погоди», — сказал я. «А про нее забыли?» Эйдер вздрогнул. «Ты прав».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 Похоже, согласился Эйдер, но у меня на такие вещи нюх, понимаешь. Так что давай убедимся наверняка. Идет. Ладно. Привези труп. И я сегодня же проведу вскрытие. Конечно, тогда еще и подумать никто не мог об убийстве. Запертая дверь и все прочее. В жизни загадок бывает куда как меньше, чем в книжках Джона Диксона кара Около пяти вечера полицейские привезли тело, а с ними некоторые подробности и фотоснимки. То, что Уитмана нашли так быстро, было еще удачей. Одна из его многочисленных подружек давила на звонок до тех пор, пока не убедилась, что...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 И представляет собой то же самое, что и операция на живом, находящемся под действием анестезии пациенте, то есть требует той же аккуратности и тщательности, никаких размашистых ударов ланцетом и лихих разрезов. На все про все у добросовестного патолога-анатома уходит от 3 до 6 часов времени. Этап микроанализа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 Нам ведь известно о том происшествии с Дерри. Напомню, я и доктор Хоффман оказались там сразу, после того, как эта свинья Уитман... Женщина смертельно побледнела, но, взяв себя в руки и перебив Эйдера, вновь заговорила спокойно и ровно. Так значит, вы тоже согласны, что он был свиньей?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 В этот раз она встретила меня в простом платье, ну, то есть не броском таком, понимаете? Хотя и не из дешевых. Это со вкусом сшитая одежда убедила меня в том, что она вовсе не терпит такую уж нужду. И пошла работать горничной не из-за нехватки денег. Увидев ее снова, я осознал, насколько привлекательной женщиной она была.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 Я думаю, дело было так. Вы обильно смочили какой-нибудь лоскут пятновыводителем, и при помощи швабры или другого достаточно длинного предмета поднесли его через фромугу к лицу спящего Уитмана. Вы стали на лестницу.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 Оправдательное решение. За те долгие недели, пока шло судебное разбирательство, мы с ней очень сблизились. Вот уж не подозревал, что мне придется когда-нибудь жениться на женщине-убийце. Да, ведь я говорил вам в самом начале... Что опытного патолога-анатома удивить не так-то просто.